26. По периметру зала в разных позах застылись полсотни белых мраморных уродов в накинутых на головы колпаках, но ну, вроде тех, что я видел в первый день на площадке у входа. Стены огромного зала исписаны кровавыми сценами умершвления сотен людей, плахи с отрубленными головами и кусками тел, виселицы, костры. Ужасные крючья. Твари в колпаках выступают в качестве палачей. И над каждой картиной в левом верхнем углу висит небольшое черное солнце. Зал тысячи смертей. Так вот почему у него такое название. Угловатый кусок обсидиана торчит из пола у дальней стены под одной из картин. Тот самый чёрный костёр, до которого нужно дотронуться. Тут всего-то чуть больше 100 метров. Но просто так до него хрен дойдёшь. Зал патрулирует 10-7 семиметровых скелетов. Тяжело ступая по плитам и покачиваясь из страны в сторону, твари двигаются по непонятным пока маршрутам. Каждый вооружён огромной чёрной косой – Которую тащит за собой двумя руками по полу. Звуков по-прежнему не слышно. Но для этого, наверное, нужно зайти внутрь. Полоски над головами красные. Количество ХП и уровень скрыты. Но это не важно. Драться-то мне все равно с ними нечем. Вот же засада. 150 дней поисков вот этой подставы. Какая тварь такое придумала? «Управляющий Искин или все-таки Крет? Суки!» Я закрыл глаза, пять раз глубоко вздохнул, успокаиваясь и пытаясь сообразить, что в такой ситуации делать. «Рискнуть пробежать? Сейчас я двигаюсь так, словно основным параметром у меня — ловкость. Но если умру, этот зал может исчезнуть. Здесь, в лабиринте, такое не раз случалось». Но это будет ясно только тогда, когда зайду. Если проход за моей спиной пропадет, значит зал после смерти точно исчезнет. И еще непонятно насчет ловушек. Черт. Я с тоской посмотрел в сторону противоположной стены и, усевшись в позу лотоса, принялся изучать маршруты движения мобов. Минут через пятнадцать стало понятно, что никакой системы в их передвижениях нет. Я просидел еще с полчаса, дожидаясь удобного момента, и когда шесть скелетов собрались в левом ближнем ко мне углу, вскочил на ноги и быстро забежал в зал. Лабиринт разума Крета. Зал тысячи смертей. Уровень локации неизвестен. Оправдывая самые поганые предчувствия, проход за спиной превратился в серую стену. И я, не дожидаясь атаки, побежал вправо, на ходу увернувшись от появившегося впереди красного круга. Ловушки, сука! Один из скелетов, заметив меня, рванул следом, гремя костями и против нас крежища по камню косой. Краем глаза, наблюдая забегущей за мной тварью, я проскочил вдоль стены мимо статуи. Резко принял влево, обходя очередную ловушку, и ушел в кувырок, когда чудовище прыгнуло. Пол под ногами вздрогнул. Жуткая проржавевшая коса с грохотом врубилась справа от меня в камень, и от нее в стену ударила конусная ауе, снеся разом три белые статуи. «Лошара!» — хмыкнул я на бегу, понимая, что этот урод меня уже не догонит. Слева согрелся второй моб, впереди еще два, но магов среди них нет, а я уже примерно знаю, чего ожидать. До костра 50 метров, и если вынудить этих двоих атаковать, то... Перепрыгнув через очередную ловушку, я сбавил темп и побежал прямо на чудовищ так, чтобы они заметили меня одновременно. Сзади, с противным треском в воздух разрядился капкан». Бегущий за мной скелет в точности повторил атаку первого. Легко уйдя от нее, я резко прибавил ход, прыгнул навстречу рвановшимся ко мне скелетам и проскочил под занесенными косами. «Да!» Пол вздрогнул от сдвоенного удара металла о камень. Справа ко мне рванулся последний скелет. Не сбавляя темпа, я пробежал оставшееся до костра расстояние коснулся ладонью холодного камня, и... Ничего не произошло. Квест не закрылся, лабиринт не исчез, а чудовище. Заминка в пару мгновений едва не стоила мне жизни. Тот последний скелет, что забегал справа, атаковал издалека своим АОЕ. Чудовищный удар в бок отшвырнул меня от костра метров на пять, оставив чуть больше двадцати процентов ХП. Перед глазами полыхнуло Багровым. Каким-то чудом я смог быстро подняться и проскочить мимо появившегося на полу красного круга. Но на этом мои успехи закончились. Несмотря на то, что включилось кольцо, тело стало ватным, ноги подкосились, и я рухнул у стены между статуями. Обернувшись, увидел падающую сверху косу и фонтан, выстрелившего вверх пламени». Скелет растворился в огне целиком, лязгнула упавшая на плиты коса, в воздухе запахло паленым, и я, чтобы не встречаться с бегущими ко мне чудовищами, вскочил на ноги и рванул к левой стене. Почти 10% регена с кольца – это не хуже штатного хиллера, боль до конца не прошла, но когда альтернативой ей смерть, побежишь как меленький. Вопрос только в одном – Какого хрена тут происходит? Квест же должен закрыться. Может быть, это какой-то другой зал? Или я что-то не так делаю? Этого не понять, пока не избавлюсь от этих уродов. Ловушки под ними не срабатывают, но я им это организую. Твари неповоротливые, нормально катятся. Из-за так только ближний бой и конусное ауе. Главное, не дать загнать себя в угол. Все оказалось даже легче, чем я предполагал. Больше времени ушло на то, чтобы собрать скелетов в одну толпу. А дальше? С моим теперешним восприятием не составило особого труда, не попадая под удар, вести мобов по правильному маршруту. С неигровыми персонажами такой бы трюк не прошёл. Но откуда им взяться? В голове у только что очнувшегося бога. Ловушки работали исправно. И когда последний скелет рассыпался по полу ледяными обломками, я ни секунды, не медля сразу же подбежал к каменному костру. Радоваться буду потом, а сейчас нужно побыстрее свалить, пока лабиринт не подкинул очередную подлянку. «Пять месяцев я здесь! Пять чертовых месяцев! Как же меня все достало!» Добежав до дальней стены, я внимательно оглядел угловатый кусок обсидиана – Но ничего нового для себя не нашел. Пожал плечами, положил на камень ладонь. И задание «Лабиринт разума Крета» выполнено. И почувствовал у себя в руках шершавое древко. Земля резко улетела из-под ног. В голове волшебной музыкой прозвучал хрип умирающей кобры. «Прощай, ученица!» Пронеслась в сознание чужая мысль. Я перехватил косу за лезвие и... Силой загнал ее себе в глазницу. Только так. путы шикаты сожрут его через минуту. Но Кельфату нужно спасать сейчас. Я пять месяцев ждал этого момента. И прекрасно знаю, что нужно делать. Тридцать секунд контроля. Надеюсь, этого хватит. Изогнутое лезвие с хрустом ударило в кость, сняв с крета полтора процента ХП. Левая часть лица тут же заледенела. «Ты думал мне оттуда не выбраться?» Зло усмехнулся я, прекрасно зная, что он меня слышит. «Ничего личного, мужик, просто ты здесь не нужен!» Произнося это, я раз за разом бил себе косой в левый глаз, вкладывая в удары все, что накопил за пять месяцев. Свой страх. Боль, ненависть и... усталость. Если попадать в одно место, то с четвертого удара начнут выскакивать только криты. Игровую механику я знаю отлично. На 22 секунде мир вокруг закачался. Левая нога подломилась. Земля скакнула навстречу. Неимоверным усилием я нанес последний удар. И все вокруг затянуло. Черная дымка. Задание. Освобожденная смерть провалено. Вами получено уникальное достижение. Убийца Крета. Крет. Уникальный босс. Убить его можно только единожды. Вы и ваши соратники получаете 8% увеличение физического и магического урона. Черное солнце Аменди погасло. Плененные души свободны и перемещены в серые пределы. Вами получено достижение. Победившие смерть. Ранг. Артефакт. Размер вашей души увеличен до 11 уровня. Великая темная. Ваше астральное тело восстановлено до максимума. Великая темная. 11 Из 12. Уровень и сущность души вашего персонажа. Регенерация вашей души имеет десятикратное значение. Скорость восстановления души зависит от уровня излучения темной энергии местности. В настоящий момент 8,1% в час. Защита души. Никто не может похитить вашу душу. Астральный барьер. Любые потери астрального тела снижены двукратно. Усиленный ментал. Сила заклинаний ментальной магии имеет двукратное значение. Призыв. Количество очков призыва увеличено на 100%. Максимальная трата души – 80%. Внимание! Уровень вашей души не является окончательным. Со временем с вами могут произойти некоторые дополнительные изменения. Ваш неигровой персонаж получает третий ранг. Вес характеристик – одна к двустам. Прочность вашей души увеличена вдвое. Вами восстановлен 240-й уровень, текущий уровень 240. Вам доступны 3 единицы характеристик. Вами восстановлен 299-й уровень, текущий уровень 299. Вам доступны 180 единиц характеристик. Вами получен новый уровень, текущий уровень 300. Вам доступно. Одна единица очков талантов. Классовый бонус. Плюс 200 к силе, плюс 200 к здоровью. Вам доступны 183 единицы характеристик. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 312. Вам доступны 13 единиц очков таланта. Классовый бонус, плюс 200 к силе, плюс 200 к здоровью. Вам доступно 219 единиц характеристик. Повышение репутации с расой эльфов. Эльфы теперь относятся к вам враждебно. Повышение репутации с расой людей. Люди теперь относятся к вам враждебно. Повышение репутации с расой Дроу. Дроу теперь относятся к вам враждебно. Старший дом Клада, почтение. Старший дом Алиан, почтение, Повышение репутации с расой гномов. Гномы теперь относятся к вам враждебно. Повышение репутации с расой орков. Орки теперь относятся к вам враждебно. Повышение репутации с расой демонов. Демоны теперь относятся к вам враждебно. Неужели все? Я сел, силой провел ладонями по лицу и, подобрав лежащий рядом меч, медленно обвел взглядом площадку. Гладкая оплавленная земля, трещины и черный туман над пропастью. Удивительно, но горелой резиной почему-то не пахнет. Наоборот, ощущения такие, будто только что прошел дождь. Это как-то связано с изменением моей души? Возможно. Тело Крета исчезло, но да и пофигу на него. Лута там все равно, моего не было. Ачивку дали, и ладно. Кельфатта полностью восстановила свое ХП. Снова приняла человеческий облик, и при взгляде на нее я вдруг понял, что отчаянно трушу. Нет, полоска над головой богини изменила цвет на зеленый. Но тут другое. Сколько раз она приходила ко мне во снах. Не так, как лос, но все равно. Стоит в пяти метрах напротив и, чуть склонив на бок голову, смотрит на меня изучающим взглядом. Платье, прическа. Словно только что вышло от визажиста. А я, а я снова не могу говорить. Не хочу. Такую ведь речь заготовил. Но зачем тут слова? Ведь можно просто сидеть и молча на нее смотреть. Он когда-то был человеком. Видя, что я очнулся, с легкой грустью пояснила богиня. «Я долго была его ученицей, но когда творение поработило своего создателя, наши пути разошлись. Ловушка для душ, черное солнце Аменди, слишком много силы и слишком большая цена. Когда он попытался уничтожить череду перерождений, мы с Миртом заперли его здесь». Бог света не хотел терять подданных, а для меня уничтожение череды означало небытие. Убить мы его не могли, только разделить и оставить. Когда ушел Мирт, я поняла, что час близок. Мать последнего короля кунов, Дея Урата, предсказала, что Крет восстанет после гибели одного из нас. Но кто тогда верил словам сумасшедшей королевы исчезнувшего народа? Кельфата посмотрела мне в глаза, виновато вздохнула и опустила взгляд. «Прости, темный, откуда мне было знать, что ты пришел его убивать? Я вижу, что тебе пришлось пережить, и сожалею о том, что случилось». «Не стоит», — усмехнулся я, поднимаясь на ноги. «Никто ведь не собирался его убивать. Все дело в проклятии, которое повесил на меня Ракот. Смерть от него наступит через месяц или чуть больше». «Владыка Лимба пообещал снять проклятие, если я освобожу Крета». По мере того, как я говорил, лицо Кельфаты мрачнело, взгляд на мгновение затуманился. «Эта тварь все никак не успокоится», — с ненавистью произнесла она. «Ракот не первый раз пытается уйти на Карн, но для этого ему нужен контроль над Хельстадом. Он ведь прекрасно знал, что в одиночку мне с Кретом не совладать». Для Мирта Нидгаал был закрыт с прошлого раза. Спутников я своих привезти не могла. Крету Хельстад не неинтересен. И в этот раз у Ракота были все шансы захватить великое кладбище, если бы не ты. Богиня приблизилась и посмотрела на меня так, словно увидела впервые. Крис Веном. Темный посланник матери. Сначала ты убил моих людей, потом были эти глупые шутки. Я не понимаю, почему ты вмешался? Решил оставить жизни всем этим людям, что пришли с тобой из другого мира? Пожертвовал собой ради них? Твои жрецы атаковали первыми, и у меня не было выбора. Пожил плечами я, затем смирил взглядом ладную фигурку, стоящую напротив девушки. И вдруг подумал, а какого, блин, хрена? Мне осталось-то всего пару месяцев. Хоть раз в жизни. Можно сказать, это первым. Видя напряжённое ожидание во взгляде богини, я сделал над собой усилие и усмехнулся. «Мне плевать на всех тех людей, что пришли сюда вместе со мной». Глядя ей в глаза, спокойно пояснил я. «Причина не в них». «А в чём тогда?» Брови богини удивлённо взлетели. «В тебя». Тут же ответил я и, боясь, что потеряю запал, быстро продолжил. Я увидел твое изваяние в средоточии тьмы, увидел и подумал, что неплохо было бы заполучить в подруге такую красивую девушку. В реальности ты оказалась намного прекраснее, и я решил, что Аркону достаточно тех богов, которые есть. Так ты не шутил тогда на границе Ирантии? поднесела донька к губам, удивленно выдохнула богиня. Блин, вот всю жизнь мечтал так разговаривать с незнакомыми женщинами. «Жаль, что все это только в конце». «Да какие тут шутки!» Пожал плечами я и улыбнулся. «Ты же помнишь слова моей клятвы? Если богине понадобится моя служба, она ведь и правда понадобилась. И, кстати, вот. Я вытащил из сумки небольшой букетик белых васильков и протянул его девушке. «Это тебе. Там, откуда я пришел, цветы принято дарить своим женщинам». Видимо, все еще не придя в себя от такого напора, кельфата машинально взяла букет, перевела на него взгляд и задумчиво произнесла. «А я-то все думала, откуда ты знаешь, что белый цвет когда-то символизировал смерть? Об этом сейчас не помнят даже жрецы». Богиня убрала букет, оглядела меня с ног до головы оценивающим взглядом, и в глазах ее появилась ирония. «Служба, значит...» — сдерживая улыбку, медленно покивала она. «Но после того, как, по твоей милости, я лишилась одного из своих спутников, служба мне действительно пригодится». В следующее мгновение девушка оказалась передо мной, привстала на цыпочки и прикоснулась своими губами к моим. «Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа!» Богиня Смерти и перерождения Кельфата относится к вам благосклонно. Богиня Смерти и перерождения Кельфата выбрала вас своим рыцарем. Вами получено звание – Командир Мертвого Войска, Легат Смерти. Теперь вы можете командовать отрядами разумных НПС любой численности. Вы – И бойцы под вашим командованием получают 25% увеличение физического и магического урона 25% увеличение рейтинга брони и всех защит А также 25% увеличение лечебных заклинаний Опыт получаемый разумными под вашим командованием, увеличен на 25%. Внимание! Данное достижение отменяет бонусы от достижения «Рыцарь смерти». Повышение репутации. Все разумные существа, считающие богиню смерти и перерождение Кельфату своей госпожой, относятся к вам почтительно. «Доспех теперь можно сменить. Не пристало моему рыцарю выглядеть деревенским паяцем». Отстранившись, серьезно произнесла богиня. И рядом со мной тут же появился оббитый металлом сундук. «Проклятие Ракоты исчезнет, как только ты приблизишься к источнику тьмы в Крайцких горах. А что до всего остального?» Девушка встретилась со мной взглядом и едва заметно кивнула. Я подумаю над твоим предложением, Крис, а после того, как ты завершишь свою миссию, найду тебя, и мы поговорим обо всем спокойно. Прощай. Кельфата растворилась в воздухе, а я еще пару минут стоял и смотрел в глубокую трещину на скале, пытаясь осознать, что все это сейчас происходит со мной, справившись, наконец, с бьющими через край чувствами. Я потряс головой и задумчиво почесал правую щеку. Она же назвала меня своим рыцарем и обещала подумать. Богиня! Меня! Черт! Было же что-то еще. Источник тьмы. Я могу снять проклятие Ракота и послать этого ублюдка по известному адресу. Взгляд натолкнулся на стоящий рядом сундук. Я открыл его. Осмотрел содержимое и в очередной раз подвис, не понимая, радоваться мне или все-таки плакать. Полный, латный, масштабируемый доспех белого, мать его цвета, для дроу, жесть. И ладно латы, но какого хрена он белый? Кельфата решила вернуться к старым традициям? Или да не пофигу ли мне, в чем ходить? Резко оборвал себя я и перекинул части доспеха в сумку. «Меня богиня пять минут назад повысила до легата, а значит, нужно соблюдать определенный ею дресс-код. Видимо, пришло время становиться настоящим рыцарем смерти. Теперь от этого мне уже не отвертеться никак». Я улыбнулся, быстро открыл портал и напоследок окинул взглядом площадку. «Ладно». «С Нид Гаалом вроде бы все. Пора возвращаться домой, в Антруму». Текст читал Геннадий Коршнов В музыкальном оформлении использованы композиции Владимира Фрейта.